Сколь различны не казались бы на первый взгляд факты и их причины, и хотя по правилам поведения нельзя заключить о сути вещей, мы неизменно черпаем стимул для любви к человечеству только из неразрывной связи с исходным принципом человеческого рода. Я повторяла эту фразу сначала тихо, чтобы не расстравлять себя, потом в полный голос. Я внимательно вглядывалась в нее, обхватив голову руками. Наконец я поняла, но чувствовала себя такой же холодной и бездарной, как когда прочла ее в первый раз. Продолжать я не могла. Я вчитывалась в следующие строчки с прежним усердием и готовностью, как вдруг какой-то вихрь всколыхнулся во мне и швырнул меня на кровать. Я подумала о Сиреле, который ждал меня в золотистой бухточке о тихом покачивании лодки, о вкусе наших поцелуев и о банне. Подумала о ней так, что села на кровати с сильно бьющимся сердцем, твердя себе, что это глупо и чудовищно, что я просто ленивая и избалованная девчонка и не вправе позволять себе так думать. Но против воли мне лезли в голову мысли, мысли о том, что она зловредна и опасна. И необходимо убрать ее с нашего пути. Я вспомнила о только что кончившемся завтраке, за которым я не разжимала губ. Уязвленная, осунувшаяся от обиды, чувствуя, что презираю себя, что мои переживания смешны. Да, именно в этом я и винила Анну. Она мешала мне любить самое себя. От природы, созданной для счастья, улыбок, беззаботной жизни, я из-за нее вступила в мир угрызения нечистой совести, и, совершенно не привыкшая к самоанализу, безнадежно погрязла в нем. А что она могла мне предложить взамен? Я взвешивала ее силу. Захотела получить моего отца и получила. Понемногу она превратит нас в мужа и падчерицу Анны Ларсен, то есть в цивилизованных, хорошо воспитанных и счастливых людей. Ведь она и вправду даст нам счастье. Я предвидела, с какой легкостью наши уступчивые натуры поддадутся соблазну заключить себя в рамки и сложить в себя всякую ответственность. Слишком велико ее влияние на нас. Я уже начала терять отца». Его смущенное, отвернувшееся от меня за столом лицо, мучило, преследовало меня. Я едва ли не со слезами вспоминала о нашем былом сообщничестве, о том, как мы смеялись, возвращаясь под утро в машине по светлеющим улицам Парижа. Всему этому настал конец. Меня Анна тоже приберет к рукам, будет вертеть и распоряжаться мною. И я даже не почувствую себя несчастной. Она будет действовать умно с помощью иронии и ласки. И я не смогу, а через полгода уже и не захочу, ей сопротивляться. Нет, я должна во что бы то ни стала встряхнуться, вернуть отца и нашу былую жизнь. Такими пленительными показались мне вдруг два минувших года, веселых и суматошных, два года, от которых еще недавно я с такой легкостью готова была отречься иметь право думать, что хочешь, думать дурно или вообще почти не думать, право жить, как тебе нравится, быть такой, как тебе нравится. Не могу сказать быть самой собой, потому что я всего только податливая глина, но иметь право отвергать навязанную тебе форму. Я понимаю, что перемену моего настроения можно объяснить сложными мотивами, что мне можно приписать великолепнейшие комплексы — кровосмесительную любовь к отцу или болезненную страсть к Анне. Но я-то знаю подлинные причины. Жара, Бергсон, Сирил или, во всяком случае, отсутствие Сирила. До самого вечера я размышляла об этом — пройдя все степени тяжелого настроения, вызванного одним открытием, что мы во власти Анны. И я не привыкла к долгим раздумьям и стала раздражительной. За столом, как и утром, я не открывала рта. Отец щел своим долгом пошутить. — Люблю молодежь за живость и разговорчивость.